Спидометр «Феррари» показывал 189 километров. Харлоу как будто забыл, что на французских дорогах лимит скорости 110, но время от времени все же поглядывал в зеркало чисто инстинктивно, ибо во всей Франции не было, вероятно, ни одной полицейской машины, которая могла бы догнать его, и в зеркале отражались... Только моток веревки, крюк и пакет первой помощи на заднем сиденье, да небрежно брошенный на пол рулон серого брезента. С трудом верилось, что прошло всего сорок минут после отъезда из Виньоля, когда впереди возник щит с надписью «Марсель». Еще через километр Феррари затормозил перед красным сигналом светофора. Лицо Харлоу было так залеплено пластырем, что невозможно было определить, какие чувства оно выражало. Но глаза смотрели так же спокойно, твердо и внимательно, как всегда, и такой же спокойной была его поза. Никакого нетерпения, никакого нервного постукивания пальцами по рулевому колесу. И тем не менее оказалось, что даже невозмутимость Харлоу можно было на какое-то мгновение нарушить. «Мистер Харлоу!» Голос донесся как бы издалека. Харлоу резко обернулся и увидел Рори, голова которого, как из кокона, высунулась из рулона брезента. Медленно и отчетливо произнося каждое слово, Харлоу спросил. — Какого дьявола тебе здесь понадобилось? Рори сразу ощетинился. — Я думал, вам, может, понадобится помощь. — Так на всякий случай. Харлоу удержался от резкого ответа, но это далось ему нелегко. Я бы сказал тебе несколько теплых слов, но это ни к чему бы не привело. Из внутреннего кармана он вынул несколько банкнот из тех денег, которые дал ему Данетт, Вот триста франков из первого же отеля позвони утром в Виньоль и скажи, чтобы за тобой прислали машину. — Нет, спасибо, мистер Харлоу. Я ужасно ошибся насчет вас. — Кажется, я просто дурак. Я не прошу прощения, никакие извинения в мире не исправят дело. Лучший способ попросить прощения — это помочь. — Прошу вас, мистер Харлоу. — Послушай, малыш, сегодня вечером я встречусь с людьми, которые убили бы тебя, не моргнув глазом. — А я отвечаю за тебя перед твоим отцом. Свет переключился на зеленый, и Феррари тронулся с места. Насколько можно было понять по лицу Харлоу, он был слегка задачен. — Кстати, об отце, — сказал Рори. — Что с ним, с моим отцом? Его шантажируют. — Папу? шантажируют не потому что он что либо натворил я когда нибудь тебе расскажу об этом и вы заставите этих людей прекратить шантаж надеюсь что да а джейкобсон это он искалечил мэри я просто был идиотом когда поверил что это ваша вина с ним вы тоже разделаетесь да — Сейчас вы уже не сказали, надеюсь, что да. Вы сказали да. — Это точно. Рори кашлянул и робко спросил. — Мистер Харлоу, вы хотите жениться на Мэри? — Похоже, что стены брачной тюрьмы смыкаются вокруг меня. Я ведь тоже ее люблю. Иначе, конечно, но так же сильно... — Если вы преследуете мерзавца, который искалечил Мэри, я с вами. — Не трепли языком, — рассеянно сказал Харлоу. Некоторое время он вел машину молча, а потом обреченно вздохнул. — Окей. Но только если пообещаешь не попадаться им на глаза и соблюдать осторожность. — Клянусь вам, мистер Харлоу! Харлоу прикусил губу, но тут же его передернул, он задел порезанное место. Потом он взглянул в зеркальце. Рори удовлетворенно улыбался. Харлоу покачал головой, не то с недоверием, не то с безнадежностью. Вполне возможно, что он испытывал и то, и другое чувство. Десять минут спустя он остановил машину в ярдах в трехстах от угла улицы Жорсан, Уложил все свое снаряжение в парусиновую сумку, повесил ее на плечо и пошел, сопровождаемый Рори, на лице которого выражение уверенности сменилось выражением настороженной тревоги в сторону виллы Эрмитаж. Была и дополнительная причина, которая заставила Рори нервничать. В безоблачном звездном небе Ривьеры висело полное, луна. Видимость была по меньшей мере не хуже, чем в пасмурный зимний день. Разница была лишь в том, что в такие ночи тени темнее, чем зимой. В одном из таких затемненных мест и притаились Харлоу с Рори, прижавшись к высокой стене, окружавшей виллу Эрмитаж. Харлоу проверил содержимое сумки, Итак, веревка, крюк, брезент, шпагат, изоляция, стамески, пакет первой помощи. Да, все на месте. Зачем вам все это, мистер Харлоу? Первые три, чтобы перелезть через стену, шпагат, чтобы связывать то, что придется, кусачки, чтобы перерезать провода сигнализации, стамески, чтобы вскрывать разные вещи. Пакет первой помощи, ну, на всякий случай... — Рори, будь добр, перестань лязгать зубами. Наши друзья в Эрмитаже услышат тебя за сорок футов. Н — Ничего не могу по поделать, мистер Харлоу, и запомни, ты останешься здесь. — Меньше всего нам нужна полиция, но если через тридцать минут я не вернусь, беги в телефонную будку и вызови их сюда. С этими словами Харлоу закрепил крюк на конце веревки. На этот раз яркий свет луны оказался кстати... При первом же броске крюк зацепился за ветку дерева, растущего за стеной. Харлоу осторожно потянул за веревку, пока крюк не сел плотно на ветку, перебросил через плечо парусиновую сумку, а также кусок серого брезента, и, поднявшись по веревке на несколько футов, набросил брезент на битое стекло. Потом подтянулся, осторожно уселся на стену верхом, и внимательно осмотрел дерево, за которое зацепился крюк. От нижних ветвей до земли было около четырех футов. — Помни все, что я тебе сказал, — прошептал он Рори. После этого скинул парусиновую сумку вниз, схватился за ветку обеими руками, перебрался на дерево и быстро спустился вниз. Ему пришлось продираться сквозь чащу деревьев и кустарников. Из-за занавешенных окон первого этажа из щели между портьерами струился свет.